«Королевский бизнес» читает Елена Дертьева. К читателю. Человек – сознательное существо, способное думать положительно и конструктивно или отрицательно и деструктивно способный видеть в других хорошее, быть хорошим, творить добро, а может только замечать ошибки и слабости других, критиковать всех и чувствовать себя всегда несчастным. Известно, однако, если человек замечает в других только недостатки и слабости, не обращая внимания на их достоинства, он делает собственную жизнь несчастной и жалкой, теряет друзей. А если взаимоотношения построены на любви, доброте, честности, легкости и доверии, люди стремятся быть к таким ближе, им нравится их общество, они всех любят. Чтобы жизнь была постоянно радостной, чтобы ощущалась неповторимость каждого ее мгновения, необходимо знание своей истинной природы. Знать, что ты – бестелесная душа, значит знать истину истинная природа души покой любовь легкость милосердие счастье познать свое истинное я и своего высшего отца бога значит получить диплом наивысшего образования познать себя означает понять что от качества моих мыслей зависит качество моей жизни какие бы мысли мы ни создавали мы создаем собственную судьбу. Сильные положительные мысли – это сильная положительная атмосфера вокруг нас. Хорошее здоровье, хорошее взаимоотношения, успех, удовлетворенность, счастье. Познавая Бога, духовные законы, мы сможем познать все и стать очень ценными для этого мира. Ценные только те, кто всегда остается спокойным, счастливым и способен дарить покой и счастье другим. Наш Высший Отец – океан покоя, океан счастья и любви. Оставаясь в его обществе и даря счастье другим, можно обрести неприходящее счастье. В этом и состоит смысл человеческой жизни – быть счастливым и дарить счастье другим. Это и есть настоящий бизнес».